девять не видимый агрессор шагая под палящим солнцем по площади Революции доктор Мануэль Лимонто представлял себя каплей кофе скользящей по белой тарелке позади остался огромный комплекс кубинской национальной библиотеки справа памятник Хосе Марте здание куда направлялся Лимонто находилось за дворцом революционных вооруженных сил Кубы окруженным узкой полоской зелени Поднимаясь по лестнице, Леманта немного волновался. Впервые вызванный в министерство внутренних дел, он ожидал бесконечных проверок на входе и не ошибся. Сначала представительная женщина в военной форме с таким же смуглым цветом кожи проверила документы, убедившись, что он именно тот, кого ждут. Потом пришлось заполнить очень длинную анкету. Наконец унтерофицер привел его в кабинет для дактилоскопии. Через тридцать секунд, оставив отпечатки пальцев, Лимонто получил пластиковую карточку, которая открывала доступ к самым секретным кабинетам. Когда со всеми формальностями было покончено, доктор миновал лестницу и три длинных коридора и подошел к двери кабинета лейтенанта Ахенора Эскаса на Риверы, руководителя центра документации и информации министерства. Кубинец постучал. Дверь открыла Эскаса на лично, и, видимо, это следовало считать большой жертвой с его стороны. Какой бы широкой ни была оливково-зеленая форма, в нее едва помещался живот огромный, как у борца сумо. Эскасена пожал вошедшему руку и указал на стул, а сам, весь мокрый от пота, тяжело опустился в маленькое кресло за камешно крошечным столом. Пружины сиденья громко заскрипели. Но, спросил Эскасена без всякого вступления, это не лихорадка дэнги? ответил Лимонто и даже не желтая лихорадка. Уже хорошо. Офицер вздохнул со облегчением. Вы поняли, в чем дело? Да, вода на вирусе. Это обычный вирус, вызывающий простуду. Хм. Зачем Церуу понадобилось вызвать на Кубе вспышку подобной инфекции? Но судя по выражению вашего лица, все не так просто. Я пока не могу ничего утверждать с полной уверенностью. Лимон то вытер под платком, так как в кабинете было нечем дышать. Но есть недавние исследования, правда только на эмбрионах. «Меня тоже смутило, что кто-то специально устроил эпидемию аденовируса. Если бы на одной фабрике в Санта-Кларе не заболело больше ста человек, мы бы даже не обратили внимания». «Продолжайте». «Сначала я вспомнил, что при определенных условиях аденовирус может быть канцерогенным. По тестам сразу стало понятно, что это как раз наш случай. Много дней я думал, в чем же дело, и, наконец, меня осенило. Сама простуда, на первый взгляд, безобидна». Но вирус может играть роль транспортного средства, вот что страшно. Видимо, мы имеем дело с трансдукцией. С чем, простите? Эскасино высыпался из-за стола. С трансдукцией. Лемонто не весело улыбнулся. Вы наверняка знаете, что вирусы обладают способностью проникать в клетки, неся с собой собственный генетический материал. На практике вирус ничто иное, как цепочка ДНК или РНК. Он может заменить гены, которые есть в клетке, на собственные. Потом они будут передаваться дочерним клеткам. Это явление было открыто двадцать лет назад в 1952-м, но до сих пор не до конца изучено. Вы хотите сказать, что у нас родится несколько поколений кубинцев с простудой? Если бы только это. Улыбка Лимонты стала еще печальнее. Но думаю, все намного хуже. Теоретически в вирус можно загрузить ДНК определенного типа, добравшись до клетки и попав внутрь, он заменит ДНК клетки на ту, которую несет с собой. Лемонта понизил голос. Как вы понимаете, таким образом за короткое время можно поменять генетическое наследие человека, а новость передастся потомкам. Вы нашли этому подтверждение? Круглое лицо Эскасены теперь выражало тревогу. Да, уныло кивнул Лемонта. Я не верил, что подобное реально осуществимо, но результаты тестов оказались просто ужасающими. При мысли о том, что ему предстоит сказать, он сглотнул. У всех людей, заразившихся простудой, теперь есть ген гемоглобина S. Мы называем его S-гемоглобинопатией или геномом серповидноклеточной анемии. Вы что-нибудь о ней слышали? Десять лет назад, сказал побледневший Эскасано. Группа гусанос из Флориды хотела устроить на Кубе вспышку заболеваемости этой гусанос, испанская гусанос, черве, прозвище, данное кубинскими революционерами оппозиции. в том числе покинувший остров после 1959 года, имеет явно выраженный уничижительный оттенок. Серповидно-клеточной анемии. Да, точно. Насколько я знаю, их остановило вмешательство Кеннеди, которого вскоре убили. Но ведь говорили, что анемии могут болеть только темнокожие. Это действительно так. Однако сейчас речь идёт не о болезни, а о предрасположенности к ней. У меня самого есть ген гемоглобина С — Продолжайте. Внимательно глядя на Лимонту, Эскоса на почувствовал не ловкость. Когда-то по меньшей мере сорок-пятьдесят процентов кубинцев имели предрасположенность к анемии. Теперь таких, как я, нас чуть более четырех процентов. Игуссы насыпаются увеличить численность носителей, маскируя свои действия под эпидемию простуды. Верно? Да, но есть еще кое-что. Из сто восьми выявленных случаев семьдесят два заболевших белые. Понимаете, что это значит? Эскосено с трудом поднялся, опираясь руками на стол, подошёл к шкафу. «Хотите пиво?» – предложил он. «Спасибо, с удовольствием. Если я сейчас не выпью, то отдам концы». На самой нижней полке стояла пластиковая ведёрка, заполненная уже изрядно подтаявшими кубиками льда. Офицер сунул в него руку и выловил две скользкие стеклянные бутылки без этикеток с длинным горлышком. «Давно прошу холодильник», – вздохнул он. Но говорят, в кабинете не положено. Толстяк открыл бутылки, подцепив крышки краем замка и защелкнул дверцу. Протянул одну бутылку лимонти и снова втиснулся в кресло. Оф, теперь лучше. Не спеша отхлебывая пива, Эскасена прикрыл глаза. Набрякшие веки окаймляли необычайно длинные ресницы. Расскажите поподробнее, как распространяется эта анемия. Я уже говорил, что до сих пор заболевание считалось наследственным. Если у обоих родителей есть гемоглобин С, то из четырех детей один, скорее всего, будет здоровым, двое носителями этого же гена, а четвертый умрет от серповидноклеточной анемии. Если же оба родителя больны анемией, то все их дети родятся больными и не доживут до подросткового возраста. А если один родитель является носителем, а второй нет? «Половина детей будет здоровыми, половина наследует ген гемоглобина С в крови». «Впечатляет». Эскесена сделал ещё один глоток. «Но вот интересно, откуда этот ненормальный ген взялся? С чего-то же всё началось». «Конечно», — хмыкнул Лемонта. «Но этого мы никогда не узнаем. Если бы можно было вернуться в прошлое на много веков назад, лет на тысячу, я думаю, примерно тогда появился первый человек с мутировавшим геном гемоглобина». Потом у него родились дети. Скорее всего, дело было в Северной Африке, так как там больше всего носителей гена S. Родители этого человека были здоровыми, как вы считаете? Да, на случился какой-то генетический сбой. Скорее всего, из-за кровосмешения. Учитывая, что мутация гена серьезная, вероятно, имел место инцест между братом и сестрой. Но повторяю, точно мы никогда не узнаем. Лимонто посмотрел на бутылку, нагревающуюся у него в руке. А теперь произошел и второй сбой, но в нашем случае намеренный, если, конечно, мои выводы правильные. Чтобы вы порекомендовали в такой ситуации, спросила Скассена после долгого молчания. Все довольно просто. Против аденовируса есть вакцины. Они не дают стопроцентной гарантии, что человек не заболеет, но сохраняют ДНК клетки. Значит, на этот раз мы выиграли битву. Скассена явно почувствовал облегчение. «Да, но нужно кардинально поменять методику работы. Мы были готовы отразить попытки распространения различных заболеваний на Кубе. Однако сейчас столкнулись не с заболеванием, а с предрасположенностью к нему. То есть с бомбой замедленного действия, которую можно взорвать в подходящий момент. В этом и загадка». «Какая загадка?» «Серповидно-клеточной анемией нельзя заболеть по команде». Само по себе наличие гемоглобина С не влечёт за собой серьёзных последствий, как показывает мой собственный пример. Очевидно, кто-то придумал способ спровоцировать анемию в нужное время. Вы можете предположить, какой? Нет, даже не представляю. Но если мы изучим статистику, то в ближайшие месяцы или годы обязательно найдём подсказки. На Кубе или где-то ещё. Эскесена снова прищурился. Он подумал о первом заболевшем человеке, который жил много веков назад, И изменил кровь миллионов людей, несмотря на жару, толстика зазнабила. Привычно хриплый голос лекургопинкса вдруг стал песклявым, как всегда бывало в момент раздражения. Я же говорил, что Куба меня не устраивает. Там все на чеку, у них есть специальная служба по борьбе с биологической диверсией, CIA, DIA или что-то подобное. Кому только пришла в голову эта гениальная идея? Церу оказывала давление, мистер Пинкс. Кашлянул Дэвид Аткинс Бишоп, директор Парминдекс, сидевший за другим концом стола. Они хотели немедленных результатов. Я думал, мы сможем оправдать их ожидания. Пинкс нервно погладил бородку, которую снова отрастил. В ней уже появилась седина. На ЦРУ мне плевать, сказал он, делая акцент на каждом слове. Мы достаточно сильны, чтобы найти других заказчиков. Но надо предлагать проверенный продукт, а испытания проводить в абсолютно безопасных условиях. И вместо этого из всех возможных мест для тестирования вы выбрали единственное, находящееся под строгим наблюдением. Если позволите, господин президент, включился в разговор Гомер Лумис, генеральный директор Пармендекс, поднимая палец, я согласен, что выборку был ошибочен, однако эксперимент удался. Аденовирус оказался подходящим носителем для передачи белым предрасположенности к анемии. Наш продукт прошёл проверку. «Нет, пока нет», — замотал головой Пинкс. «Мы не знаем, насколько будет устойчив ген гемоглобина С. Необходимы дальнейшие эксперименты. Но на этот раз мы сами выберем место, где их проводить, а не ЦРУ». «У вас есть идеи?» — спросил Лумис. «Я не могу всё делать сам», — проворчал Пинкс. Нам нужно изолированное сообщество белых людей в любой стране Латинской Америки, где есть представительство Пармендекс. Закрытая группа подальше от любопытных глаз, религиозная община, банда анархистов, да что угодно. Господин президент, обратился к Пимксу один из руководителей круглолицый смуглый мужчина. Да, доктор Морелес. У меня есть на примете подходящий вариант. Сообщество достаточно многочисленное, что гарантирует точность результатов. а их изоляция от внешнего мира позволит действовать в условиях абсолютной секретности. «Отлично, доктор Мурелис!» Тонкие губы Пинкса растянулись в улыбке впервые с начала разговора. «Расскажите мне об этих подопытных кроликах!»